Глава 17 я провел в хижине три ночи, все больше привыкая к тишине и темноте этих мест. Наступление ночи я ждал уже почти без страха, растопив печь, усаживался перед ней на стул и брал в руки какую-нибудь книжку. Устав читать, тупо ни о чем не думая, смотрел на огонь. Мне это занятие не надоедало. Языки пламени меняли форму и цвет, казались живыми. Возникали... сливались вместе, дробились и, распадаясь, исчезали. В ясную погоду я выходил наружу и смотрел на небо. Такого ощущения бессилия, какое я испытал впервые, увидев рассыпанные над головой звезды, уже не было. Звезды стали казаться близкими и светили каждое по-своему. Несколько я запомнил и специально наблюдал, как они мерцают. Иногда звезды, будто вспомнив что-то важное, посылали к земле яркие вспышки света — Стоило напрячь зрение, и в ярком сиянии белого лунного диска можно было разглядеть разбросанные вокруг скалы. В такие минуты из головы вылетали все мысли, и я, затаив дыхание, всматривался в открывавшуюся передо мною картину. Батарейки плеера сели окончательно, но, лишившись музыки, я, к своему удивлению, не особенно переживал. Ее с успехом заменяли щебет птиц, пеликань ей стрек от насекомых. журчание ручья, шелест трепещущих на ветру листьев, стук по крыше, похожий на чьи-то легкие шажки, шум дождя. А иногда до слуха доносились звуки необъяснимые, не поддающиеся словесному описанию. До сих пор я не представлял, какими красивыми, яркими шумами наполнена природа. Жил, совершенно не замечая этого, ничего не слыша. Словно желая наверстать упущенное, я подолгу сидел на крыльце с закрытыми глазами, стараясь ни на что не отвлекаться, и только вслушивался вжившие вокруг меня звуки. Лес тоже уже не пугал меня, как вначале. Я стал проникаться к нему чем-то вроде естественного уважения и даже симпатии. Конечно, это относилось только к ближнему участку леса, куда я мог заходить, прилегавшему к хижине и лесной дороге, удаляться от которой было нельзя. Пока это правило соблюдается, опасности, скорее всего, нет. Лес молчаливо соглашался с моим присутствием. Ну, или не замечал его. И делился со мной здешним покоем и красотой. Но стоит сделать один неверный шаг, и, может, статься скрывающееся в чаще зверьё, запустит в меня острые когти. Несколько раз я доходил до той маленькой круглой полянки в лесу и ложился погреться на санцепёке. Крепко зажмуривался и, подставляя тело солнечным лучам, слушал, как шумит ветер в верхушках деревьев, как хлопают крыльями птицы, шуршит папоротник, впитывал дурманящие ароматы растений. В такие минуты я освобождался от силы тяготения и отрывался, правда, совсем чуть-чуть от земли, повисал в воздухе. Конечно, такое состояние длилось всего несколько секунд. Я открывал глаза, выходил из леса, и ощущение пропадало. И все-таки это было захватывающее чувство. Ведь мне было дано парить в воздухе. Несколько раз небо проливалось сильным дождем, но едва начавшись, он тут же прекращался. В горах погода быстро меняется. Голый я выскакивал из хижины, прихватив кусок мыла и мылся под дождевыми струями. Доведя себя зарядкой до седьмого пота, снимал всю одежду и голышом загорал на крыльце. Часто пил чай, много времени проводил на крыльце с книгой. Когда смеркалось, уходил в дом, устраивался возле печки и продолжал читать. История, учебники, этнография, мифология, социология, психология, Шекспир. Мне больше нравилось не жевать книги как автомат от первой до последней страницы, а добросовестно перечитывать по много раз, чтобы лучше понять те места, что казались мне важными. А какая польза была от такого чтения?» В меня вливались потоки самых разных сведений и информации. Эх, остаться бы здесь подольше, думал я. Книг полно, еды надолго хватит, но я очень хорошо понимал, что это место для меня всего лишь временное убежище. Транзитный пункт, не более того. И скоро мне отсюда придется убраться. Здесь чересчур спокойно, чересчур близко к природе, чересчур совершенно. Такого я пока не... Не заслужил. Слишком рано, по всей вероятности.